Просто, раскрою вам тайну, эта авиация сейчас состоит всего из трех самолетов, один из которых, к тому же, не бомбардировщик. А по заблокированной бухте они смогут отработать и несколько раз. Когда сможете выйти в море? И давайте вместе к вашему портному сходим. Мне, судя по вашим возмущенным взглядам, это тоже не помешает.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 оказалось столь же неуютной, как и остальные помещения. Но зато кормили там здорово. Я с трудом превозмог искушения не отказаться от третьей порции лосося. Так что не все плохо, подумал я с некоторым трудом, направляя свой обожравшийся посленедельной сухомятки организм на второй этаж. Весь следующий день я провозился с кошкой. Затолкать в фюзеляж аппаратуру радиоуправления...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 Это личный представитель императора, причем с правом распоряжаться от его имени. Может, слышали? А пришел я сюда с Карлом Петровичем Иессоном поговорить. Не подскажете, где бы мне найти его превосходительство? Контра-Адмирал изучал какую-то обширную бумагу. Когда дверь в его кабинет приоткрылась, туда сунулся было показывавший мне дорогу к но я оттеснил его и вошел сам.